Часть первая. Что такое застенчивость? Глава первая. Настоящая проблема. Помню, когда мне было четыре года, я использовала разные предметы, чтобы с их помощью укрыться от тех, кто приходил навестить меня. Все они были знакомые мне люди, кузены, дяди и тети, друзья нашей семьи и даже мои родные братья и сестра. Я пряталась в чулане, платяном шкафу, корзине, спальном мешке, под кроватью. Всего не перечислишь, и все потому, что боялась людей. Когда я выросла, дела стали еще хуже. Хуже. Трудно удержаться, чтобы не захихикать над этим рассказом. напоминающим начало какого-нибудь из анекдотов Вуди Аллена. Но наш смех будет лишь способом защиты от собственных болезненных воспоминаний. Нам хотелось бы думать, что девушка преувеличивает, жизнь не может быть такой плохой. Но многим застенчивым людям жить действительно очень несладко. У моего брата, вынужденного носить на ногах распорки для коррекции последствий младенческого паралича, развился такой же болезненный страх перед людьми. Стоило раздаться стуку в дверь, Джордж тотчас оглядывался, чтобы сосчитать, все ли члены семьи находятся рядом, если они все были тут, он скрывался под кроватью или в еще более надежном убежище, за запертой дверью ванной. И лишь после долгих просьб и увещеваний он смягчался и соизволял явиться, чтобы поздороваться с гостем». Моя мать, которой были свойственны сострадание и глубокое понимание человеческой натуры, решила, что она должна помочь Джорджу, прежде чем его застенчивость станет непреодолимой. Его причуды продолжались и после того, как с ног были сняты распорки. Убежденная, что сын должен общаться со сверстниками, мать настояла на том, чтобы Джорджа приняли в школу, хотя ему исполнилось всего четыре с половиной года и была как раз середина семестра. Мать вспоминает. Он вопил и рыдал беспрерывно почти весь первый день, в ужасе вцепившись в подол моего платья. Стоило учительнице или кому-то из детей посмотреть на него, он утыкался головой мне в подол или закатывал глаза к потолку. Но когда в классе рассказывали интересную историю или начинали играть в музыкальные игрушки, любопытство брало вверх, и он не мог удержаться, чтобы не смотреть и не слушать. Мне пришла в голову мысль, что Джордж не был бы так сосредоточен на себе, будь он невидим, имея он возможность участвовать в совместных действиях и наблюдать в то время, как другие дети не могли бы его видеть. Естественно, раствориться в воздухе он был не в состоянии, но он мог проделать нечто подобное — стать человеком в маске, вроде одинокого ковбоя из радиопьесы. После обеда мне удалось убедить Джорджа помочь мне смастерить маску из плотного бумажного пакета для продуктов. Мы вырезали в маске отверстия для глаз, носа и рта и слегка раскрасили ее, чтобы она стала более симпатичной. он померил маску, и она ему понравилась. Снова и снова он заставлял меня повторять вопрос, кто этот мальчик в маске? На это он с ликованием отвечал «Одинокий ковбой» или «Мистер Никто», или «Не ваше дело», или просто по львинам рычал. Иногда он снимал маску, чтобы убедить меня, что это был все-таки он сам. Учительница согласилась принять мою игру. По сути, Она сделала даже больше, привела игру в действие. Она объявила детям, что новенький будет носить маску, и не надо пытаться ее сорвать. Лучше просто играть с мальчиком в маске. Неожиданно этот подход сработал. Джордж смог стать частью класса, хотя и несколько отстраненной частью. Если ему не хотелось прятаться, он мог вообразить, что его никто не узнает. Постепенно... Он сблизился с другими детьми и, в конце концов, через несколько недель увлекся общей игрой. Он остался в группе еще на год, и по мере того, как он привыкал к школьным порядкам, росла его уверенность в себе. Однако он продолжал каждое утро надевать маску и снимал ее только после занятий, когда брат приходил забрать его домой. Великий день настал в конце года. когда должно было состояться детское цирковое представление. Джордж за год набрался опыта в таких делах, и учительница предложила ему, а не хотел бы ты быть распорядителем цирка? Он запрыгал от радости. Но учительница продолжала, «Джордж, ты же знаешь, распорядитель носит маскарадный костюм и высокий колпак, но никак не маску. Если ты хочешь играть эту роль, давай заменим маску таким костюмом. Хорошо?» Так Джордж не просто стал членом труппы, а возглавил ее. Отныне он являлся руководителем, которого видят и слышат все. Не нуждаясь больше в маске, мальчик ступил на путь, приведший его к превращению в здорового, счастливого ребенка. И хотя мой сын не стал выдающимся учеником, он крепко подружился с ребятами, а потом его даже избирали в актив класса. Ношение маски в течение полутора лет может показаться эксцентричным, но это простое решение позволило Джорджу постепенно войти в успешный контакт с другими детьми и приблизило тот день, когда он смог стать самим собой уже без маски. Бумажная маска оказалась наилучшим выходом для крайне застенчивого ребенка. Другим детям везет меньше. Они вырастают и становятся взрослыми, так и не научившись справляться со своей мучительной проблемой. Застенчивость может быть душевным недугом, калечащим человека не менее, чем самая тяжелая болезнь тела. Ее последствия могут быть удручающими. Застенчивость препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить друзей и получать удовольствие от потенциально приятного опыта, Она удерживает человека от того, чтобы выражать свое мнение и отстаивать свои права. Ваша застенчивость не дает другим людям возможность положительно оценить ваши личные достоинства. Она усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении. Застенчивость мешает ясно мыслить и эффективно общаться. Застенчивость, как правило, сопровождается негативными переживаниями, такими как чувство одиночества, тревоги или тоски. Быть застенчивым значит бояться людей, особенно тех, от которых по какой-то причине исходит эмоциональная угроза. Незнакомцы пугают застенчивых своей неизвестностью и неопределенностью. Начальство- тем, что оно наделено властью, представители другого пола в силу потенциальной возможности интимного контакта. Джордж и та девушка, с чего рассказа началась эта глава, оба ощущали угрозу практически от каждого встречного. И тот, и другая — крайние драматичные примеры застенчивой личности. Но в каком-то из своих многообразных проявлений проблема застенчивости может тихо вторгаться в жизнь каждого из нас». Случалось ли вам однажды прийти в гости в разгар вечеринки и обнаружить, что единственный знакомый вам человек хозяйка, да и той нет поблизости? Кто вы? Интересуются окружающие, но в ответ вы бормочете нечто невразумительное. Или приходилось ли вам оказаться в незнакомой компании тогда, когда кто-то самый активный весело предлагает, Пусть каждый представится и расскажет немного о себе, чтобы мы могли лучше узнать друг друга. Вы тут же начинаете генеральную репетицию. Меня зовут... Черт побери, как это сказать? Фил Зимбардо. Я... я... человек... И почему я не пошел сегодня в кино? Еще раз, без эмоций. Меня зовут... Ух... Такого рода обычные ситуации... могут дать людям, не страдающим застенчивостью, представление о том, какие мучения претерпевает застенчивый человек. Несмотря на то, что застенчивость может быть довольно сильной и иметь негативные последствия, ее можно победить. Но для этого необходимо понять, что лежит в основе данного явления, а затем выбрать соответствующую программу изменения этих основ. Неоднозначное понятие Застенчивость Понятие расплывчатое. Чем пристальнее мы в него вглядываемся, тем больше видов застенчивости обнаруживаем. Так что, прежде чем решать, как бороться с застенчивостью, нам следует лучше узнать, что она собой представляет. В Оксфордском словаре английского языка сказано, что первое употребление данного слова — отмечено в англосаксонском стихотворении, написанном около тысячного года нашей эры. Там оно означало легкий испуг. Быть застенчивым — значит, являться человеком, с которым трудно общаться из-за его осторожности, робости и недоверчивости. Застенчивый человек — избегает взаимодействия с определенными лицами и предметами. осторожный в словах и поступках, не настаивающий на своих правах, болезненно робкий. Застенчивый индивидуум может быть необщительным и склонным к уединению, или, с иной точки зрения, казаться подозрительным, темным, пользующимся скверной репутацией. Словарь Уэбстера определяет застенчивость как состояние стеснения в присутствии других людей. Эти дефиниции, однако, мало что могут прибавить к обыденному житейскому толкованию. Не существует единственного правильного определения, так как застенчивость для разных людей значит не одно и то же. Это комплексное состояние, которое проявляется в разнообразных формах, от легкого дискомфорта до необъяснимого страха и даже глубокого невроза. Чтобы лучше понять этот феномен, мы опросили примерно тысяч человек с помощью стэнфордского опросника застенчивости. В настоящее время считаете ли вы себя застенчивым человеком? Да нет. Кстати а вы? Если вы ответили нет, то было ли такое время в вашей жизни, когда вы считали себя застенчивым? Да нет. В своем исследовании мы избегали какого-либо четкого определения застенчивости, Наоборот. Мы позволили каждому отвечавшему руководствоваться его собственным определением. Прежде всего, мы просили, чтобы человек принял или отверг ярлык застенчивого. Затем мы стремились узнать, чем продиктовано его решение. Мы спрашивали, какие типы людей и ситуации повергают его в застенчивость, а также какие мысли, чувства, действия и физические симптомы связаны у него с застенчивостью. Как видно из текста опросника, который приводится в главе 8, мы также старались выявить и некоторые иные аспекты застенчивости. Всеобщая проблема Основной вывод нашего исследования состоит в том, что застенчивость — это явление всеобщее и широко распространенное. Более 80% опрошенных отметили — что они испытывали застенчивость либо в прошлом, либо в настоящем, либо вообще всегда. Из них более 40% считали себя застенчивыми в настоящее время. А это четыре человека из каждых десяти, или 84 миллиона американцев. Для некоторых застенчивость давно является осложнением в жизни. Примерно четверть опрошенных отнесли себя к хронически застенчивым, из них только 4% — глубоко застенчивые, указали, что их самооценка определяется тем фактом, что они застенчивы всегда, во всех ситуациях, практически со всеми людьми. Степень застенчивости различается у представителей разных культур и у разных типов людей. Однако мы не нашли ни одной группы людей, в которой бы менее четверти отнесли себя к застенчивым в настоящее время. А в отдельных группах, например, среди учениц средней школы или студентов с Востока, этот показатель подскакивал до 60%. В любой изученной нами группе глубоко застенчивых было не менее 2%, а в некоторых группах, например, среди японцев, 10%. Решая, отнести себя к застенчивым или нет, опрошенные нами люди руководствовались критерием, Насколько часто они ощущали застенчивость? Примерно треть опрошенных испытывали это ощущение по крайней мере в половине жизненных ситуаций, то есть чаще, чем не испытывали его. Более 60% утверждали, что они бывают застенчивы иногда, но эти редкие случаи они расценивали как достаточно серьезные, чтобы отнести себя к разряду застенчивых. Например, можно испытывать застенчивость только при публичных выступлениях. Однако, если такие выступления важный компонент вашей профессиональной деятельности, например, у студентов и бизнесменов, то этого оказывается достаточно, чтобы ваша жизнь серьезно осложнилась. Менее 20% опрошенных отвечали, что не считают себя застенчивыми. Чтобы они не подразумевали под застенчивостью, они не расценивали ее как свойство своей личности. Но вот что интересно. Большинство этих людей отмечали, что определенные обстоятельства вызывают у них такие реакции, которые могут быть расценены как симптомы застенчивости. Покраснение лица, учащенное сердцебиение, нервная дрожь и тому подобное. Иными словами, столкновение с некоторыми людьми и некоторыми ситуациями вызывает у них такие мысли, эмоции и действия, которые характерны для застенчивых. Это ситуативно застенчивые люди. Они не считают себя застенчивыми, но не скрывают, что определенные ситуации, например, необходимость войти в комнату, где собрались незнакомые люди, на некоторое время повергают их в состояние дискомфорта. Это подразделение людей на тех, кто считает себя застенчивым, и тех, кто так характеризует только свои реакции на отдельные обстоятельства, представляется весьма важным и будет более подробно проанализировано в одной из следующих глав. Если сказать, что застенчивость присуща всем и каждому, это может показаться преувеличением, но для такого суждения есть серьезные основания. Всего 7% из охваченных нашим исследованием американцев указали, что никогда не испытывали застенчивости. Аналогичные данные получены и при опросе представителей других культур. Лишь очень немногие утверждали, что никогда не страдали застенчивостью. Кто является застенчивым? Застенчивость чаще встречается среди школьников, нежели среди взрослых. Поскольку многим взрослым, ныне не являющимся застенчивыми, просто удалось преодолеть свою детскую застенчивость. Однако наше исследование позволяет развеять миф о том, что застенчивость — это исключительно детская особенность. У детей она выглядит очевиднее, так как они находятся под более пристальным вниманием, чем взрослые. Но и немалая часть взрослых продолжают оставаться застенчивыми. Роберт Янг, столь любимый нашим телевидением в роли доктора Маркуса Уэлби, относится к их числу. Роберт Янг, 1907-1998. Американский актер, играл главную роль в телесериале «Доктор Маркус Уэлби», который шел по каналу ABC в 1969-1976 годах. «Я был застенчив всегда. В детстве я боялся учителей». Позднее я вырос в одного из тех долговязых, худых подростков, которым не хватает веса и силы, чтобы играть в футбол, а потому не мог автоматически стать одним из школьных героев. А в те годы это было очень важно. Имеются очевидные свидетельства того, что в подростковом возрасте застенчивости более подвержены девочке, чем мальчики. В выборке, сформированной из учеников четвертого, пятого и шестого классов, среднее количество тех, кто в настоящий момент являются застенчивыми, составляет 42%, как и в иных выборках. Мальчики и девочки склонны оценивать себя примерно одинаково. Но когда мы обращаемся к выборке, составленной из учащихся седьмого и восьмого классов, то оказывается, что этот показатель возрастает до 54%. И рост его обеспечивается преимущественно за счет девочек. Вероятно, потребность пользоваться популярностью среди сверстников и иметь высокие оценки своей физической сексуальной привлекательности в большей степени свойственна от природы девочкам подросткам, чем мальчикам. Вот что одна четырнадцатилетняя девочка пишет о своих переживаниях: «Я начинаю сильно нервничать, у меня начинает чесаться голова». и я постоянно чешусь, как дура. Я не знаю, как вести себя на людях. Я по-разному себя веду дома и в школе. Я и одеться-то не могу, как мне хочется». Из письма, адресованного Энн Лендерс, мы узнаем о страданиях еще одной, нескладной девочки-подростка, которая чувствует, что слишком сильно отличается от своих подруг, чтобы стать одной из них. Имеется в виду колонка советов спроси Энлэндерс, которая выходила в газете Чикаго Сан Таймс в 1943-2003 годах. Псевдоним Энлэндерс был придуман первым автором колонки журналисткой Рут Кроули. После смерти Кроули в 1955 году вести рубрику стала журналистка Эстер Ледерер, также под псевдонимом Энлэндерс. Дорогая Энлэндерс, я надеюсь, вы не выбросите это письмо только потому, что оно от нескладного подростка. Мне, правда, очень скверно, и я прошу о помощи. Моя главная проблема в том, что я сама себе не нравлюсь. Я стараюсь быть очень дружелюбной, чтобы скрыть свою застенчивость, а в результате веду себя слишком шумно. Я в восторге от некоторых девочек и хотела бы походить на них, но ничего у меня не выходит. Иногда мне кажется, что я становлюсь популярной. Это когда какой-нибудь парень мне улыбнется или скажет «привет». А на другой день я чувствую себя несчастной, потому что мне кажется, будто девчонки, собравшиеся в уголке, потешаются надо мной за моей спиной. У меня хорошие оценки, но они могли бы быть лучше. Мама говорит, я неорганизованная. Ей не нравится, что я больше внимания уделяю прическе, чем урокам. Это мое четвертое письмо к вам. Три первых я выбросила. А это отправлю. Будь что будет. Подпись «Не такая, как все». Женщины чаще бывают застенчивы, чем мужчины, не так ли? Вовсе нет. это еще один ложный вывод основанный вероятно на мнении что мужчины более настойчивы агрессивны и общительны полученные нами результаты не выявили между полами никаких различий по распространенности застенчивости что касается студентов колледжей застенчивость чуть более широко распространена среди мужчин однако это небольшое гендерное различие проявляется противоположным образом в других группах и меняется в разных культурах. Застенчивость возникает необъяснимо, часто охватывая и таких, кто никогда прежде не был застенчив. Новенькие в стане застенчивых составляют менее половины из тех, кто застенчив в настоящее время. Многие среди них — молодые люди, которые не отличались застенчивостью в детстве. Однако в силу каких-то причин приобрели это свойство. Несмотря ни на что, С застенчивостью можно бороться, ее можно победить, из нее можно вырасти. Около 40% опрошенных отметили, что когда-то были застенчивы, но уже не являются таковыми. Это обнадеживает. Опираясь отчасти на опыт людей, переболевших застенчивостью, мы можем сформулировать некоторые советы тем, кто хронически застенчив. Как застенчивость влияет на людей Итак, мы постепенно продвигаемся вперед в нашем понимании застенчивости. И хотя мы не можем дать точное определение этому явлению, нам известно, что оно широко распространено. Еще один ключ к пониманию этого сложного явления может дать нам изучение того, как застенчивость влияет на разных людей. Застенчивость охватывает широкий круг психологических проявлений, от смущения, возникающего иногда в присутствии других людей, до травмирующей тревожности, полностью нарушающей жизнь человека. Кое-кто, кажется, сам предпочитает застенчивость в качестве своего жизненного стиля, для других она — суровый приговор без надежды на помилование. На одном полюсе данного спектра, Находятся те, кто обществу людей предпочитает мир книг, мыслей, предметов и явлений природы. Писатели, ученые, изобретатели, путешественники. Вероятно, выбирают дело своей жизни таким образом, чтобы большую часть времени проводить в мире малонаселенным людьми. Они преимущественно интроверты, и общение с другими людьми для них менее привлекательно, чем уединение. Подобно Грете Гарбо, они предпочитают одиночество. Действительно, сегодня многие заново открывают для себя прелесть уединенного бытия в духе Уолдена Торо. Генри Торо, 1817-1862, американский писатель, в романе Уолден или жизнь в лесу нарисовал идиллическую картину жизни на лоне природы, вдали от цивилизации. Но даже в этой тоненькой прослойке континуума застенчивых имеются разные уровни, начиная с тех, кто легко взаимодействует с людьми в случае необходимости, и заканчивая теми, для кого общение затруднительно, поскольку они не могут поддержать беседу, обратиться к группе людей, просто потанцевать или непринужденно вести себя за общим столом. Наибольшая часть застенчивых относится к среднему уровню. это те, кто чувствует страх и неловкость при столкновении с определенными обстоятельствами и определенными типами людей. Внутренний дискомфорт у таких застенчивых достаточно велик, чтобы пагубно влиять на их жизнь и поведение, поскольку он мешает или вовсе не позволяет им сказать то, что они думают, или сделать то, что они хотят. Такие люди в замешательстве теряются, как об этом пишет один молодой бизнесмен. Все 33 года моей жизни я был подвержен чрезмерному смущению, а это явный симптом застенчивости. И хотя моя воля и настойчивость были оценены высоко, я даже был назначен помощником вице-президента крупного банковского холдинга, много энергии уходило у меня впустую из-за смущения, и это, несомненно, помешало мне достигнуть более высокого положения. Иногда смущение пытаются скрыть под маской развязности и напористости, а это производит отталкивающее впечатление. Вот что написано об этом в одном отчете. «Я вваливаюсь в комнату, встреваю в разговор, балагурю и вообще веду себя как осел, нечувствительный к мнению других, поэтому каждый старается найти повод, чтобы уйти». Мне так же страшно находиться на людях, как стеснительной девушке, которая забивается в угол, придя на вечеринку, и мои проблемы не менее серьезны, чем проблемы этой бедняги. Даже адвокат Мелвин Белли из Сан-Франциско, известный по ряду драматических судебных дел, признается, что он не только часто испытывает застенчивость, но и старается ее скрывать за напыщенностью. Поскольку столь различные реакции имеют один и тот же источник — страх перед людьми, поведение человека не может служить надежным показателем того, насколько велика степень его застенчивости. Конечно, застенчивость сказывается на нашем поведении, но ее влияние неоднозначно и не обязательно очевидно. В конечном счете вы застенчивы, если считаете себя таковым, независимо от того, как вы себя ведете на людях. Люди, относящиеся к среднему уровню в континууме застенчивых, в основном страдают застенчивостью вследствие отсутствия социальных навыков, а также недостаточной уверенности в себе. Некоторым недостает тех навыков, которые запускают механизм человеческих взаимоотношений. Они не знают, как начать разговор, как попросить прибавки к зарплате или как ответить урок. Другим не хватает смелости поступить так, как они считают правильным. Что такая неуверенность в себе может принести даже весьма разумному человеку, видно на примере молодой женщины, которую застенчивость заставила прервать образование. Я поступила в высшую юридическую школу в сентябре, после того, как на экзамене по юриспруденции получила высший балл и набрала в колледже средний балл 394. Тоже почти наивысший. Меня могли бы без проблем принять в одну из трех высших школ по моему выбору, однако я отчислилась еще до окончания первого семестра. Я ушла не потому, что не хотела заниматься, я ушла из-за своей застенчивости, так как не могла больше вынести того, чтобы сидя в классе молиться, как бы меня ни спросили. И это при том, что я всегда готовилась к занятиям и знала любой ответ. На крайнем полюсе континуума находятся индивидуумы, чей страх перед людьми не знает границ. Это хронически застенчивые. Они испытывают ужас каждый раз, когда требуется сделать что-либо публично, и они столь беспомощны в этом своем состоянии, что единственный выход для них — убежать и спрятаться. Такого рода проявления крайней застенчивости свойственны не только молодежи и учащимся. С возрастом они не проходят. Вот что пишет одна шестидесятилетняя женщина: "Я всю жизнь прожила в застенчивости. Прошли годы, прежде чем я стала ценить себя настолько, чтобы поверить, найдется мужчина, который решит, что я достойна стать его женой. Я чувствовала себя не такой, как все, недостаточно хорошей. Меня считали необщительной. В компании я не могла расслабиться." Я никогда не умела развлечь друзей моего мужа. Я боялась оказаться не на высоте. В конце концов, от меня все отвернулись, и мой муж тоже. Он развелся со мной. Вот и все. В худшем случае застенчивость принимает форму невроза, паралича сознания, который выражается в депрессии и порой может привести к самоубийству. Одна деловая женщина — которая характеризует себя как весьма привлекательную для своих пятидесяти лет, в ходе проводившейся на радио дискуссии о застенчивости, так описала свой внутренний мир. «Я невероятно одинока. Живу в полном одиночестве, и нет у меня на свете ни одного друга, ни мужчины, ни женщины. Меня много раз предавали, и итог всей моей жизни в том, что я несчастна». праздники я провожу совсем одна. Это для меня время глубокой депрессии, и я с отвращением жду каждого приближающегося праздника. Одиночество становится невыносимым, когда другие веселятся с родными и друзьями. Я часто думаю о том, чтобы покончить с собой, но мне не хватает духа на это решиться. Для таких людей... Да и для любого человека, на любом отрезке этого континуума, застенчивость представляет собой личную проблему. Не мелкое затруднение, а именно проблему. Положительная сторона застенчивости Хотя приведенные данные и рассказы людей свидетельствуют о жизненных трудностях, которыми чревата застенчивость, следует также помнить, что у застенчивости — Есть и благоприятные стороны. От 10 до 20% застенчивых людей признаются, что им нравится быть такими. Они предпочитают быть застенчивыми, потому что открыли в этом для себя кое-что позитивное: сдержанный, скромный, уравновешенный. Такие положительные оценки обычно даются застенчивым людям. Более того, Будучи отточенными, такие манеры могут рассматриваться как изысканные и светские. Дэвид Нивен, Принц Чарльз, Кэтрин Хэбберн, Жаклин Анасис — эти имена ассоциируются с тем типом, который можно назвать «я лучше буду выглядеть застенчивым». Дэвид Нивен, 1910-1983, английский актер, снимался в голливудских фильмах, играя роли британских аристократов. Жаклин Анасис, 1929-1994, вдова 35-го президента США Джона Кеннеди. В работе одного английского психолога, написанной в 1927 году, мы находим, пожалуй, самый восторженный подход к достоинствам застенчивости. Застенчивость так широко распространена, по крайней мере в нашей стране, что мы склонны рассматривать ее как нечто врожденное, как характерный признак очарования юности и, если она не проходит с годами, как определенное достоинство. Вероятно, это черта национального характера, причем такая, о которой не стоит сожалеть. Застинчивость придает человеку вид самостоятельной и самоуглубленной личности. Она способствует уединению и приносит радость, которую только уединение способно дать. Застенчивые люди не задевают других, в отличие от людей назойливых, более активных. Вот как говорит об этом писатель Исаак Башевис Зингер. «Мне кажется, с застенчивостью не стоит бороться. Она — тайная благодать. Застенчивый человек — противоположность человеку агрессивному». Застенчивые люди редко бывают великими грешниками, они позволяют обществу сохранить мир. Еще одно преимущество застенчивости состоит в том, что человек может позволить себе быть более разборчивым в личных контактах. Застенчивость дает возможность отстраниться, понаблюдать, чтобы потом вести себя осмотрительно. Застенчивый человек также может быть уверен, что никто не посчитает его навязчивым, сверхагрессивным, претенциозным. Он может легко избежать межличностных конфликтов, его также ценят, как умеющего слушать. Интересно, что застенчивость обеспечивает человеку анонимность и связанные с нею преимущества. Сама по себе застенчивость как бы выступает маской, за которой не виден человек». В условиях анонимности, человек часто чувствует себя свободным от всяческих должен и обязан. его поведение не связано с жесткими социальными ограничениями. Так, праздничные карнавалы демонстрируют нам разительные, спровоцированные карнавальными костюмами и масками перемены в личности людей. Надев маску на моего застенчивого брата, моя мать интуитивно чувствовала, что это даст ему большую свободу действий. Конечно, для других детей он не был незнакомцем, но это было их ощущение, а не его. А самое важное в понимании застенчивости — это субъективный взгляд. Расспрашивая людей об их застенчивости, мы просили их самих дать ей определение согласно их собственным ощущениям. Теперь мы знаем, что застенчивость — явление распространенное, чреватое многими проблемами, но для некоторых людей — она является вполне подходящим жизненным стилем. Человек считает себя застенчивым, исходя из того, насколько часто он испытывает это ощущение и как долго оно им владеет. Но каков внутренний мир, лежащий за этим ярлыком? Какова психология застенчивости? Об этом в следующей главе.